и дряблый, как цветочные отходы. Он бросил нижнюю сорочку в большое ароматизированное полотно, в котором только она и продолжала жить, положил туда же ночную рубашку с ее волосами и свернул все в маленький тугой пакет, уместившийся у него подмышкой. Он не дал себе труда прикрыть труп на постели.